Глава 25. Комиссар Эшерих работает над делом домового. «Вот, читайте», — сказал комиссар Эшерих ассистенту Шрёдеру и вручил ему протокол. Да, пробормотал Шрёдер, возвращая ему бумагу. Значит, он всё же признался и теперь созрел для Народного трибунала и гильотины. Никогда бы не подумал. И он задумчиво добавил. «И этот фрукт свободно шастает по улицам». Конечно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 Сегодня или через неделю, или через полгода наш паршивенький господин Клуги пришастает к автору открытки, к человеку, который дал ему поручение, положи её там-то и там-то. Он наверняка приведёт нас к нему, как пить дать приведёт. А вот тогда и от Тогда-то оба уж точно созреют для плёца и так далее. — Господин комиссар, — сказал ассистент Шрёбер, — всё-таки не верится мне, что открытку подложил Клуги. Я же видел, когда сунул ему открытку, что он понятия о ней не имел. Это все выдумала истеричная бабенка, докторская помощница. Но в протоколе зафиксировано, что подложил ее он, — возразил комиссар, правда, без особой настойчивости. Кстати, хочу дать вам совет. Не упоминайте в своем отчете об истеричной бабенке. Никаких личных оценок, изложите факты и только. Если хотите, можете, конечно, расспросить доктора, насколько можно верить его помощнице.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 «Вы сегодня же представите мне отчёт об аресте Клуге и протокол с показаниями докторской помощницы и самого доктора». «Ах да, правильно. С вами Шрёдер был ещё унтер-офицер. Старший унтер-офицер Дуберки из здешнего участка». «Не знаю его. Но пусть он тоже напишет отчёт о побеге Клуге». «Кратко, по-деловому, без лишней болтовни, никаких личных оценок. Понятно, господин Шрёдер?» «Так точно, господин комиссар». «Ладно, Шрёдер». «Сдадите отчёты, и больше вам не придётся работать по этому делу. Ну, разве что ответите на вопросы в суде или у нас в гестапо». Он задумчиво смотрел на подчинённого. «Вы давно в ассистентах, господин Шрёдер?» «Три с половиной года уже, господин комиссар». Во взгляде в устремлённым на комиссара, сквозило трогательное волнение. Но комиссар только обронил. «Что ж, пожалуй, пора, и вышел из участка».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 и готовым тотчас искоренить любое инакомыслие, даже самое пустяковое, вроде другого взгляда на распитие шнапса. Откажись, Эшерих, выпить и пиши пропало. Всё равно, как если бы он упустил закоренелого преступника. Да, по сути, отказ ещё непростительнее. Ведь то, что подчиненный пьёт не так много и не так часто, как хочется начальнику, граничит с личным оскорблением. Вот почему Эшерих чокался и пил, чокался и пил. «Ну, как дела, Эшерих?» — наконец спросил Праль, цепляясь за стол и пытаясь из-за него подняться. — Что у вас там? — Протокол, — ответил Эшерих, — составленный лично мной по делу домового. Будет еще несколько отчетов и протоколов, но этот самый важный. Прошу, господин обергруппенфюрер. «Домовой — Домовой? — переспросил Праль, усиленно соображая. — А, тот с открытками. бы быть, Эшерих придумали что-то, как я приказал.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 Видел, что ему уже раз десять хотелось отложить протоколы и уйти, докатись да то куда подальше. Но он не осмеливался, поскольку имеет дело с начальником. Как он юлит, как старается скрыть злость. Ваше здоровье, Эшерих. Покорнейше благодарю, господин обергруппенфюрер. Ваше здоровье. Ну, читайте дальше, Эшерих. Хотя нет, лучше сначала.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 «Чёртова субординация!» «Ваше здоровье, Шерих! «Ваше здоровье, господин обергруппенфюрер!» «Прочтите-ка ещё разок, сначала!» Внезапно игра наскучила про и он грубо оборвал. «Ах, бросьте вы это дурацкое зачитывание! Видите, ведь я пьян, до меня ни хрена не доходит! Небось, похвастаться норовите своим умным протоколом, а?»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 «Слежка, слежка, я а вдруг они его упустят?» «Нет, эти не упустят. Лучшие люди с Алекса». «Ну-ну». Однако, судя по всему, гроза миновала. Праль вернулся в хорошее настроение. «Вы же знаете, я не терплю самоуправства. И предпочел бы держать этого типа в своих руках». «Ты бы предпочел», — думал Эшерих.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 даже пяти суток ареста в бункере, но чтобы ему сразу после этого вручили крест за заслуги, покорнейше благодарю». Обергруппенфюрер Праль наслаждался растерянностью награждённого. «Что, Шешерих, — сказал он, — вы же знаете, я не такой. И в сущности вы действительно весьма отдельный сотрудник. Просто иной раз нужно вас слегка пришпорить, не то заснёте. Давайте-ка ещё выпьем».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 В трубку он крикнул: "Да, комиссар Эшерих у телефона. Что там с домовым? Вы с докладом? Осмелись доложить, господин комиссар. Мы, к сожалению, потеряли того малого. То есть что? От злости Эшерих чуть не сорвался, как пятнадцатью минутами раньше его начальник, но взял себя в руки. Как это могло случиться? Вы же опытный агент. Вы вели наблюдение за сущим шипздиком. Да, господин комиссар, вам легко говорить."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 «Послушайте, госпожа Геш», — сказал Эшерих, шагнув в переднюю, поскольку Геш хотела было захлопнуть дверь у него перед носом. расскажите ко мне на чистоту все, что знаете о семействе Клуге. «С какой такой стати, мил человек? И чего это вы заходите ко мне в квартиру?» «Я комиссар Эшерих из тайной полиции, из гестапо. Если желаете, могу предъявить документ». «Нет-нет», — запротестовала Геш, испуганно отпрянув к стене кухни.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 даже про эсэсовца Карлемана, ведь то, о чём судачили в угловой пивнушке, было, разумеется, известно и Геш. У старательной экс-почтальон Клуги сердце бы сжалось, услышав насколько сплетен ходит о ней и о её прежнем любимчике карлимане Прощаясь с Гешками, Сарышерих не просто оставил парочку сигар для её мужа, но и приобрёл для гестапо в её лице рьяную, бесплатную и бесценную шпионку. Она будет не только постоянно следить за квартирой Клуги,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 Эшерих снова заглянул в дверь. «У этого Клуги, наверное, есть тут какие-нибудь бумаги, письма, личные вещи?» «Спросите у мастера. У него есть ключ от шкафчика Клуги». «Отлично», — сказал Эшерих, садясь на стул. «Вот вы и спросите у мастера, господин обер-лейтенант, и не сочтите за труд поживее, ладно?» Секунду они смотрели друг на друга. Глаза насмешливого бесцветного Эшериха и потемневшие от злости глаза обер-лейтенанта вступили в поединок. Потом офицер щёлкнул каблуками и торопливо покинул помещение, чтобы получить нужную справку. «Забавный тип», — сказал Эшерих партийному чиновнику, который вдруг принялся сосредоточенно рыться в столе. «Желает, чтобы гестапо пропадом пропало». «Хотел бы я знать, долго ли вы просидите без нас в этих креслах. В конце концов, всё государство — это гестапо». Без нас все рухнет, и пропадом пропадете вы все.